Я нисколько не тоскую по детству. Наше детство было полно насилия. Насилие преследовало нас повсюду — дома и на улице. Но не помню, чтобы я хоть раз подумала, что нам выпала тяжкая доля. Наша жизнь была такой, какой была, и все тут. Мы росли, считая своим долгом осложнить ее другим раньше, чем они осложнят ее нам. Конечно, я была совсем не против вежливости и уважения, которые проповедовали учительница и священник, но чувствовала, что в нашем квартале им не место, даже среди женщин. Женщины дрались между собой чаще, чем мужчины. Таскали друг друга за волосы, охотно причиняли друг другу боль. Это было что-то вроде болезни. В детстве я представляла себе маленьких-маленьких животных, почти невидимых, которые по ночам приходят в наш район, вылезают из прудов, из заброшенных железнодорожных вагонов за насыпью из травы, которую за жуткий запах называли вонючкой, из лягушек, саламандры, мух, из камней и пыли, и попадают в воду, в еду и в воздух, и из-за них наши мамы и бабушки становятся злобными, как бешеные собаки. Они были заражены сильнее, чем мужчины. Мужчины то и дело впадали в бешенство, но потом успокаивались, а женщины с виду казались спокойными, молчаливыми, но когда злились... Доходили в своей ярости до самого края и уже не могли остановиться. Налилу произвело огромное впечатление случившееся с Милиной Капуччо, родственницей ее матери. И на меня тоже. Милина жила в том же доме, что и мои родители. Мы на втором этаже, она на третьем. Хотя нам она казалась старухой, на деле ей чуть перевалило за тридцать. У нее было шестеро детей. Муж, ее ровесник, Разгружал ящики на овощном рынке. Мне он запомнился низеньким и полноватым, но красивым мужчиной с гордым выражением лица. Однажды ночью он вышел из дома, как обычно, и не вернулся. То ли умер от усталости, то ли его убили. Похороны были очень печальными. На них собрался весь район. Пришли даже мои родители и родители Лилы. Спустя совсем немного времени с Мелиной приключилось что-то странное. Внешне она осталась такой же, сухощавой, с большим носом, уже седыми волосами и пронзительным голосом, которым она, высовываясь из окна, зазывала детей от отчаяния и злости, растягивая звуки их имен. -да — Мики! Ей помогал Доната Сараторе, который жил прямо над ней на последнем четвертом этаже. Доната часто ходил в церковь святого семейства и, будучи примерным христианином, вовсю старался для Мелины. Собирал деньги, поношенную одежду и обувь, устроил работать ее старшего сына Антонио в мастерскую к своему знакомому, некоему Горезио. Мелина была ему так благодарна, что благодарность в ее безутешном сердце переросла в любовь, а любовь — в страсть. Неизвестно, догадывался об этом сам Саратора или нет, он был очень добрым, но очень серьезным человеком — дом, церковь, работа. Он служил в поездной бригаде государственной железной дороги и получал хорошее жалование, на которое достойно содержал жену Лидию и пятерых детей. Его старшего сына звали Нино. Его поезд ходил по маршруту Неаполь-Паула и обратно, и когда Саратора был не на работе, то полностью посвящал себя дому, вечно что-то чинил, ходил по магазинам, гулял с коляской. В нашем квартале это считалось ненормальным. Никому не приходило в голову, что Доната старается облегчить жизнь жене. Нет, все мужчины по соседству и мой отец в первую очередь считали, что сараторы просто нравится вести себя как женщина, тем более что он писал стихи и с удовольствием читал их всем подряд. Мелина тоже этого не понимала. Вдова предпочитала думать, что он по доброте души позволил жене сесть себе на шею и объявила Лидии Сараторе войну, надеясь освободить его и дать ему возможность навсегда остаться с ней, милиной. Поначалу разгоревшаяся свара казалась мне игрой, хотя дома и за его пределами они говорили со злорадным смехом. Лидия развешивала чистые только что выстерные простыни, а милина вылезала на подоконник и прожигала их специально ради этого зажженной сигаретой. Лидия проходила под окнами, а Мелина плевала или опрокидывала ей на голову ведро грязной воды. Лидия вместе со своими взбесившимися детьми изо всех сил топала у Мелины над головой, а Мелина ночью напролета стервенела, стучала в потолок шваброй. Сараторы всеми возможными способами пытался примирить их, но он был слишком деликатным, слишком вежливым. Обиды копились. И обе женщины взяли за правило, даже случайно сталкиваясь на улице или на лестнице, чистить друг друга по-всякому, оглашая окрестности яростными воплями. Вот тогда я начала их бояться. Одна из самых кошмарных сцен из моего детства. Раздаются крики Мелины и Лидии. Они осыпают друг друга оскорблениями, сперва высунувшись из окон, потом выскочив на лестницу. Моя мать бросается к двери, открывает ее и вместе с нами, детьми, выбегает на лестничную площадку. Финал — картина невыносимая для меня даже сегодня. Две соседки, сцепившись, скатываются по ступеням, и голова Мелины ударяется о пол, как выскользнувшая из рук дыня в нескольких сантиметрах от моих ног. Мне трудно об этом вспоминать, потому что в те времена мы, дети, заняли сторону Лидии Сараторы. Возможно, потому что у нее были правильные черты лица и светлые волосы. Или потому что мы понимали, Милина хочет отобрать у Лидии ее мужа Донату. Или потому что дети Милины ходили грязные, в лохмотьях, а дети Лидии чистенькие, причёсанные. причем Нино, на пару лет старше нас, настоящий красавчик, очень нам нравился. Одна Лила склонялась на сторону Милины. Хотя никогда не объясняла, почему. Она только сказала однажды, Что было бы неплохо, если бы все закончилось убийством Лидии Сараторы. Я тогда решила, что Лила говорит так потому, что в душе она злая, а еще потому, что Мелина приходится ей дальней родственницей. Как-то раз мы возвращались из школы в или в пятером. С нами была Мариза Сараторы, которую мы обычно брали с собой. Не то чтобы она нам нравилась, просто мы надеялись через нее познакомиться с ее старшим братом Нину. Это она первая заметила Милину. Женщина медленно шла по другой стороне улицы, в одной руке она держала бумажный кулек, а другой что-то доставала из него и ела. Мариза указала на нее пальцем и обозвала потаскухой без всякого презрения, просто повторяя слово, которое слышала дома от матери. Лила, хотя и была ниже ростом и совсем тощая, влепила ей такую затрещину что Мариза повалилась на землю, причем ударила ее Лила холоднокровно, как всегда, когда дело доходило до драки, ни крика до, ни крика после, ни предупреждения, ни выпученных глаз, ни и решительно. Я сначала помогла расплакавшейся Маризе подняться, а потом обернулась на Лилу. Та шагала через дорогу к Мелине, не обращая внимания на грузовики. Я не видела ее лица, но что-то в ее походке меня поразило. Что-то, что мне до сих пор трудно описать. Даже сегодня вряд ли смогу это толком объяснить, несмотря на то, что она, маленькая, черная, встрепанная, не стояла на месте, а шла, мне она казалась неподвижной, как будто застыла от жалости, глядя, что делает ее дальняя родственница, застыла, будто соляной столб. Она словно срослась с Мелиной, которая в одной руке держала кулек с мягким мылом, только что купленным в подвале у Дона Карло, а другой рукой зачерпывала из него и ела.